Когда мальчишка выскочил из пещеры и помчался к чудовищу, я сразу все понял. Вот и пришел мой час. Только он будет не часом, а парой минут. И мне нужно успеть пообщаться с носителем. В этот раз просто спасти наше общее тело от зверя не основная задача. Чтобы втереться в доверие к парню, мне необходимо защитить его друга. Впрочем, я бы и так это сделал. Айк нам полезен. Тем более, что это несложно. Это в глазах китара-хищник выглядит запредельной опасностью. А на самом деле даже лев, вроде тех, что бежали за стадом копытных, был бы большей проблемой. Габариты животного находятся в обратной зависимости с его проворностью. Эта огромная туша слишком медлительно, чтобы поймать меня даже в ограниченном пространстве ущелья. Убить такого гиганта мне, конечно же, будет непросто, но вот ослепить, что является первичной задачей в бою с настолько крупным противником, дело не самое сложное. Лук оружие примитивное, но повсеместно популярное на любой из отсталых планет. В силу этого обращение с ним, как и с целым арсеналом холодного, огнестрельного, лучевого и прочего, не привязанного к протоэнергии оружия, входит в необходимый минимум навыков мастера. Про гранд-мастера же и говорить не приходится. С луком я могу потягаться с лучшими из местных стрелков. Итоговый результат вполне ожидаем. Крупный хищник больше не представляет угрозы. А спасен и, что самое важное, я наконец-то успел поговорить с носителем. Это не было полноценным общением, но, уверен, китар позволит мне вскоре продолжить. Одержимый. Вот, значит, кем себя считает мальчишка. Получается, я для него злобный дух или демон, или еще какая-то потусторонняя сущность. Местная религия по-прежнему покрыта для меня тайной. Но китар переборет свой страх. Любопытство должно победить. Едва ли это случится сегодня же, мальчишке нужно отойти от стресса. Скорее он меня призовет уже по возвращению в город или по дороге домой. Плохо, но выбора нет. Нужно было сразу попробовать открыть ему больше. Зато не спеша подготовлю обновленную речь с учетом полученных знаний. Раз заполучить власть над телом коротким путем не выходит, будем идти к цели длинным. Нужно успокоить мальчишку, убрать его страх, чтобы в дальнейшем получать больше времени у руля. Увеличение продолжительности контроля над телом должно принести результат. У гитары есть стимул к развитию. Мальчишка ухватится за возможность использовать меня в своих целях. Соблазн слишком велик. Мои силы и мастерство могут принести много пользы. Носитель это поймет. Айк уже доказал мою правоту. Согласился помочь сберечь тайну. Ну а больше всего сейчас радует то, что китар прислушался к моему совету. Я на верном пути. Единственное, нельзя позволить Гахару обо всем догадаться. А вот, кстати, и он. Бежит с той стороны, куда удрали охотники. Значит, встретил их и узнал про гиганта. И раз направился сюда, да еще в одиночку... Значит, имеет в рукаве козырь, способный помочь ему убить зверя. Однозначно получил в бездне дар боевого характера. Очень скоро узнаем, какой.